Десятая глава. В последующие дни Луиза практически не видела опекуна, но это удивительным образом перестало ее беспокоить. Она готовилась к пикнику с таким усердием, будто ей предстоял прием в Букингемском дворце. И действительно, волнение, охватившее ее, было схоже с волнением. Перед представлением Его Величеству, бывшая, казалось, так давно, еще в прошлой жизни, год назад. Разбирая наряды, Луиза корила себя за то, что не додумалась узнать у Франчески, что сейчас модно в Луизиане. «Ну уж точно в лондонских нарядах вы от моды не отстанете!» — проворчала миссис Пинс, придирчиво оглядывая разложенные перед ней перчатки. Луиза же, зарывшись в ворох Атласа, Муслина и Газа, пыталась выбрать платье. «Какая красота, мисс Луиза, мэм!» Восхищенно воскликнула Земба, осторожно доставая с груды нарядов, переливающееся золотыми нитями платье из тончайшего атласа дюбари. Цвета слоновой кости оно матово сияло в солнечном свете. Длинный шлейф золотым хвостом стелился по полу. «О, я была в этом платье при представлении королю!» Улыбнулась Луиза. «Настоящему королю, мэм!» Ахнула земба, благоговейно кладя одеяние на кровать. Именно! Заговорщически шепнула Луиза и со вздохом сожаления повернулась к платьям. А что надеть на пикник не знаю. Думаю, стоит остановить выбор на чем-то менее торжественном, бросила взгляд через стекло очков миссис Пинс. Например, вон то мятная муслиновая для дня, а изумрудно-зеленое атласное для вечера. «Изумрудно-зеленое!» — с неохотой протянула Луиза, косясь на предложенное платье. Ей оно казалось слишком скучным и чопорным. Хотя появляться в бальном платье с низким вырезом на первый же прием было бы слишком вызывающе. «Думаю, я остановлю свой выбор на Муслиновом», — она указала на выбранный компаньонкой наряд. «А для вечера выберу вон то». и ее длинный пальчик указал на кусочек атласа цвета лаванды, отделанного серебряным кружевом. «Не слишком вычурно, не слишком скучно». В ночь перед пикником Луиза думала, что не сомкнет глаз, но Адеола по настоянию миссис Пинс изготовила чай с успокоительными травами, которые Луиза благодарно выпила. «Чтобы не было мешков под глазами», приговаривала миссис Пинс, следя за тем, чтобы подопечная выпила все до капли. «Вы так переживаете, что не сможете сомкнуть глаз?» Мистер Орингтон, проходивший, очевидно, мимо, облокотился на дверной проем, разглядывая ворох тканей. «Кажется, я забыл, что значит первый бал для дебютанток». «Я не дебютантка», — вспыхнула Луиза. «Почему он упорно считает ее слишком юной?» «Мой первый бал состоялся год назад». «В таком случае не могу понять причин вашего волнения». Томас демонстративно обвел взглядом платье. «Решаете, в чем пойти?» «Могу подсказать. Дамы будут мало прикрыты. Скорее задрапированы, нежели наряжены. Хотя, признаюсь, это выглядит довольно мило в некоторых случаях». Миссис Пинс бросила сердитый взгляд на Уоррингтона, указывая глазами на побледневшую Луизу, которая с ужасом представила, что ей придется выбирать наряды заново. «Впрочем, уверен, все, что вы уже выбрали, будет смотреться превосходно». Попытался исправить оплошность Томас. «Все же я не знаток женской моды, увы». Он прошел в комнату и взял в руки невесомую, отделанную лебяжьим пухом пелеринку. «Не уверен, что это вам пригодится». «О, сколько пуговок, надо же». Томас поднял перчатку, и все они расстегиваются. «Мистер Уарингтон!» — прошипела миссис Пинс, — думаю, обсуждение женских туалетов не входит в список рекомендованных для разговора тем. — А такой список существует! — натурально удивился Томас, поднимая на нее ясный, честный взгляд. Луиза не выдержала и прыснула, зажимая рот ладонью. — Простите, я действительно не знаю многого из того, что принято в лондонских гостиных. «Возможно, именно поэтому приходится сидеть затворником в своем поместье. Лишь бы не стать посмешищем!» Он притворно вздохнул, сокрушенно качая головой. «Мы обязательно это исправим, мистер Орингтон!» Водушевленно воскликнула Луиза. «Я с радостью посвящу вас во все тонкости этикета!» «Непременно, Луиза, непременно!» Улыбке Томаса мог позавидовать самый приветливый мажордом в популярной гостиной. «А теперь я вас оставлю, чтобы не смущать, миссис Пинс!» Он кивнул и покинул гостиную. Луиза некоторое время смотрела ему вслед, чувствуя, как зарождается дружеское тепло в груди. «Действительно, с мистером Орингтоном можно найти общий язык. Надо только постараться». Широко зевнув, она виновато покосилась на компаньонку. Но та покровительственно махнула рукой, отпуская уставшую девушку спать. Ей опять было душно. Так душно, что воздух с трудом проталкивался через легкие. Луиза пыталась позвать Зэмбу, но из груди вырывались лишь сиплые выдохи. Перед глазами все плыло, мутные очертания кровати выплывали из тумана. Столбик кровати незыблемым маяком стоял перед глазами, и Луиза вцепилась в него взглядом, пытаясь поднять отяжелевшую руку и протереть глаза. Но тело не слушалось, а разум проваливался в черную пропасть, изредка оттуда выныривая, чтобы снова найти черный столбик. Луиза нахмурилась, пытаясь понять, почему он вдруг раздвоился, и одна его часть приближается к ней. Паника накатила резко, погребая под собой остатки разума. Девушка, расширившимися от ужаса глазами, наблюдала за фигурой, уже не сомневаясь, что это человек. В темноте что-то зловеще блеснуло. «Ее сейчас убьют!» Мысль пронзила, заставляя крепко зажмуриться, попытаться сжаться в комочек. Она чувствовала, как человек склонился над кроватью, слышала тихое дыхание и пыталась успокоиться. Перестать дышать так громко и тяжело. Кровать прогнулась, и Луиза почувствовала, что задыхается. Что-то лязгнуло, и вдруг все прекратилось. Луизу снова окружала тишина и темнота. Приоткрыв глаза, она поняла, что совершенно одна. Что это было? Сознание покинуло ее, уступая блаженной тьме. Утро встретило ясным солнцем. Тихонько напевающая что-то мелодичное под нос Земба ходила по комнате, распахивая ставни. Комната стремительно наполнялась звуком, ржанием, криками слуг, стуком молотка и далеким пением рабов. Луиза потянулась, щурясь на свет и улыбнулась. Тело наполняло легкость и воздушное предвкушение. Ночные кошмары остались позади, оставив лишь облачко недоумения на задворках сознания. Резко сев на кровати, Луиза потянулась, запуская руки в волосы. Земба склонилась над тазом для умывания, наливая воду. А Луиза вдруг замерла, проводя по волосам снова и снова. Липкие мурашки пробежали по телу, оседая в животе. На затылке топорщился небольшой ежик. «Зэмба!» Луиза старалась говорить твердо, но голос ощутимо подрагивал. «А ко мне ночью никто не приходил?» «Ночью?» Служенка обернулась, недоуменно глядя на хозяйку. «Нет, мисс Луиза, мэм, никого не было, что?» «Нет, ничего». Луиза рассеянно опустила руки в прозрачную воду, чувствуя, как стремительно тускнеет яркое утро. Страшная размытая фигура словно встала за спиной, щелкая ножницами. Надо непременно рассказать все мистеру Орингтону. Несомненно, он найдет разумное объяснение произошедшему. Ведь не с потолка же свалился этот ночной визитер. Это наверняка был кто-то из слуг, но... Зачем кому-то понадобились ее волосы? Луиза зябко поежилась, стоя на утреннем солнышке и кутаясь в тонкую кашемировую шаль. Плетеный сундук с вечерним платьем уже закрепили на заднике коляски, и миссис Пинс, заставившая Зембу переодеться уже два раза, то и дело бросала нетерпеливые взгляды на двери. «Мистер Орингтон хочет, чтобы мы опоздали!» Она покачала головой. «Это, конечно, признак хорошего тона, но приезжать к вечеру все-таки будет слишком». Будто только и ожидая этих слов, дверь распахнулась, выпуская мистера Орингтона. Луиза облегченно улыбнулась. Невнятные страхи навевали мысли о том, что с опекуном что-то произошло. «Все готовы?» Он спустился по ступенькам и подошел к коляске, протягивая руку, помогая забраться дамам. Луиза подтянула короткую дорожную перчатку, наблюдая, как мистер Орингтон садится в седло и отъезжает со двора. Ехать предстояло два часа, и Томас не спешил пускать коня в галоп, сопровождая коляску. «Луиза, вы сегодня чрезвычайно бледны!» Смеющиеся глаза смотрели сверху вниз на девушку. «Вы плохо спали?» «Ужасно!» С готовностью выдохнула Луиза, но тут же оборвала себя. Делиться с миссис Пинс, сидевшая рядом, не входила в ее планы. «Переживала!» Со слабой улыбкой добавила она. «Думаю, вам, как завсегдаты лондонского общества, должно быть совершенно не страшно перед местными. Уверен, вы всех поразите!» «Спасибо!» Пробормотала Луиза, затягивая плотнее бант под подбородком. Коляска неспешно катилась по дороге. Легкий ветерок колыхал поля соломенной шляпки, а яркое солнце с трудом пробивалось сквозь густые сплетения ветвей над головой. «Скажите, а болото от нас далеко?» «Болото?» Орингтон нахмурился. «А почему вы спрашиваете?» «Я почти ничего не знаю о месте, в котором живу». Но о болотах Луизианы успела услышать от миссис Бишоп. Да и Адеола утверждает, что по ночам по болотам бродят духи. «И вы, несомненно, в это верите», — со смехом предположил Томас. «Нет, болота от Магдалена недалеко, они окружают плантации с севера и запада». «Вон там». Он поднял руку, указывая в просвет между деревьев. «Начинаются плантации тростника. Они тянутся вдоль дороги. Когда они закончатся, мы покинем Магдалену». Луиза присмотрелась и разглядела серо-зеленое море, мерно колышащееся на ветру. Иногда тростник вздрагивал, будто кто-то дергал его снизу. «Сбор уже начался», – в ответ на ее вопросительный взгляд произнес Томас. «Здесь мы собираем два урожая за сезон, а в Азии, как мне известно, сбор доходит до четырех урожаев за год». «А что с ним делают потом?» – заинтересовалась Луиза. «Отправляют на переработку». Стебли обдирают, складывают в огромные чаны, и там железными жерновами перемалывают, их заставляя выделять сок. Далее в сок, который по сути уже является сахаром, добавляют известь, нагревают и выпаривают. «Но я боюсь, это не слишком интересно для вас». «О нет, напротив!» Такой долгой речи от опекуна она, кажется, еще ни разу не слышала. Было видно, что он действительно любит свое дело. «А на Магдалене выращивают только тростник?» Недавно мы стали засеивать свеклу, воодушевленно ответил Томас. А на юго-востоке нашли соляное озеро, думаю, со временем мы начнем его разрабатывать и добывать соль. Это невероятно интересно, искренне заявила Луиза. Быть может, вы найдете время как-нибудь показать мне ваше владение. Не раньше, чем сделаем вам седло, усмехнулся Томас. «Коляска не проедет по плантации, это единственная дорога, которая соединяет нас с внешним миром». Некоторое время они ехали молча, и Луиза из подвали любовалась жеребцом, что трусил у дверцы коляски. Упругие бока глянцево блестели, живот, перехваченный пристругами, мерно вздымался при каждом шаге. Взгляд Луизы невольно скользнул дальше, на стремена, в которых плотно стояли начищенные до блеска сапоги из мягкой черной кожи. Бедра, обтянутые бриджами травяного цвета, плотно сжимали бока коня. Луиза с интересом осознала, что мышцы, перекатывающиеся под тканью, привлекали к себе внимание не меньше, чем круг жеребца. Она вдруг подумала, что всадник и конь действительно составляли одно целое, двигаясь в одном ритме. И что ленивая грация, с которой они двигались, была более чем обманчива. И будь на то необходимость, конь моментально сорвался бы с места в карьер, повинуясь малейшему приказу хозяина. Она снова бросила быстрый взгляд на ноги мистера Орингтона. Чувствуя неожиданное и шокировавшее ее желание дотронуться до них, погладить. Проверить, насколько он схож с бородистым жеребцом, который вез его. Радуясь тому, что широкие поля шляпки скрывают внезапно покрасневшее лицо, Луиза позволила себе маленькую слабость, снова посмотреть на столь взволновавшее ее бедро, размышляя о том, что ранее не замечала за собой интереса к мужским ногам. К сильным, мускулистым мужским ногам. Беззвучно охнув, она стремительно опустила голову еще ниже, будто кто-то мог прочесть мысли молнии, промелькнувшие в голове. Миссис Пинс дремала напротив, земба и Кучер напевали незамысловатый мотив. А Луиза стискивала руки на коленях, сминая тонкую ткань перчаток, пытаясь не смотреть в сторону неспешно ехавшего рядом опекуна, молясь, чтобы тот либо отстал, либо напротив пришпорил коня. К счастью, ее молитвы вскоре были услышаны, и Томас, сообщив, что по пути ему надо заехать на одну из полей и что он обязательно их догонит, свернул на неприметную тропинку. С его отъездом Луиза будто выдохнула, снова замечая окружающую дорогу, и даже улыбнулась своим странным мыслям. «И в самом деле, что за дикое желание? Погладить чужую ногу?» Луиза фыркнула, покачав головой. На миг она представила, как бы это выглядело. Реши она попросить разрешения у мистера Орингтона потрогать его ногу. «О, святые угодники! Эта жара кого хочешь сведет с ума!» Плантация меж тем закончилась, и теперь дорога бежала сквозь густой пролесок, влажный и мрачноватый. Седые кружевом мха поднимались к верхушкам деревьев, так крепко переплетая их между собой, что казалось, будто коляска едет по тоннелю. Яркие сочные лужайки исчезли, уступив место густым зарослям астролистных кустарников и миртовых деревьев. Отчетливо запахло водой, и вскоре показалась река, медленно несущая черное непрозрачное воды к морю. У берегов плясала ярко-зеленая ряска – Космы мха спускались к воде, слабо подрагивая. Дорога укачивала, и Луиза, несмотря на обещание данное самой себе не спать, не заметила, как задремала. «Пропустите самое интересное!» Прозвучал над ухом голос мистера Орингтона, и она вздрогнула, выныривая из смутных сновидений. Недоуменно посмотрев на вновь ехавшего у ее дверцы опекуна, Луиза перевела взгляд вперед. Мрачный лес давно закончился, сменившись обширными лужайками, засаженными разнообразными цветами, над которыми порхали разноцветные бабочки. Хозяйский дом выплывал из цветочного великолепия, словно распахивая руки витые лестницы гостям. Коляска сделала плавный круг и остановилась у подножия одной из лестниц, на которой уже стояла Франческа, облаченная в шафранное платье и тюрбан с перьями глубокого гранатового цвета. Рядом застыл мужчина в гранатовых бриджах и сюртуке. Белоснежное кружевное жабо перехватывал небольшой рубин. От него веяло такой чопорностью, что Луиза на мгновение почувствовала себя вновь в Англии, почти с любовью посмотрев на мистера Бишопа. «Луиза, дорогая, невероятно рада тебя видеть!» – защебетала Франческо, стоило коляске остановиться. «Позволь же представить тебе моего мужа, лорда Бишопа». «Генри, подойди, познакомься с графиней Грейсток». «Позволь ей для начала спуститься». Голос лорда Бишопа, казалось, был способен остудить Миссисипи, но на его жену никак не подействовал. Она продолжала что-то щебетать, протягивая руку мистеру Уоррингтону, который, поздоровавшись с хозяевами, помог спуститься дамам. «Леди Грейсток, рад приветствовать вас в Тризоне», торжественно произнес лорд Бишоп, склоняясь над рукой графини. «Мне бесконечно приятно познакомиться с вами, лорд Бишоп», ответила Луиза, внутренне съеживаясь от равнодушного взгляда холодных голубых глаз. «Я наслышана о вас». «Не сомневаюсь, что Франческа представила меня в наилучшем свете». Тонкая светло-русая бровь иронично изогнулась. «Ну что же мы стоим, все гости уже собрались». Леди Бишоп, подхватив подол платья, поспешила по дорожке, усыпанной мелким гравием. Яркое солнце вынырнуло из-за кроны дуба, освещая Франческу, и Луиза невольно ахнула. Миссис Пинс потрясенно выдохнула что-то нечленраздельное. Под желтым платьем креолки легко угадывались очертания фигуры, которая просвечивалась сквозь два слоя тонкого муслина. Легкий ветерок заставлял ткани липнуть к телу, и под завышенным лифом отчетливо проступали очертания, не корсетом груди. «Я же говорил, чтобы вы не переживали по поводу одежды», — прошептал мистер Орингтон, проследив за шокированным взглядом Луизы. «Местные дамы полагают, что чем меньше ее будет, тем лучше». «Не думайте, что я позволю вам появляться в чем-то подобном!» — тихо пробормотала миссис Пинс, провожая глазами Франческу и лорда Бишопа. «Не думаю, что я когда-либо решусь на подобное!» Нашла в себе силы ответить Луиза и, задрав подбородок, проследовала за хозяевами.